11 апреля. На рассвете. Адель. Дорога от дома до нашей семейной клиники занимала 40 минут. Мы с Лирой шли быстрым шагом, на ходу глядя, как одновременно засыпает и просыпается город. Имение Балара находилось в отдалении от центра, зато к нему примыкал свой небольшой парк. Район полуночников постепенно затихал. Закрывались работавшие всю ночь кафе и магазины, Захлопывались ставни и задергивались шторы, чтобы не впускать в уютные спальни магов палящие лучи яростного салара. Безжалостное дневное светило не только разрушало чаро и обжигало кожу, оно обесцвечивало краски, до ветхости сушивало забытые на улице предметы, особенно деревянные. Ночные обитатели прятались от беспощадного светила. Нежнейшие цветы закрывались в бутоны с кожистой оболочкой. Листья растений складывались, скручивались в трубочки или покрывались плотной плёнкой. Животные забивались в норы или сворачивались в плотные клубочки под кустами, а птицы возвращались в гнёзда, закрытые от солнечного света. Однако в саларе нуждались дневные растения. Плотные тёмно-зелёные сочные листья тянулись к солнцу и подставляли ему глянцевые бока. Морские обитатели поднимались к поверхности и резвились в лучах, рассекающих водную толщу. Природа разительно менялась с каждым рассветом и закатом. Из ослепительно яркого, контрастного зеленого днем ночью мир превращался в таинственный, малахитово-синий, переливающийся мягким магическим светом двух лун. Полуденники отличались от полуночников не меньше, чем день отличался от ночи. Первые были смуглыми и темноволосыми, а на солнце порой загорали до черноты. Они раньше старели, нередко обладали кучерявыми волосами, и практически всегда чёрными глазами. Полуночники, напротив, рождались белокожими и чаще всего светловолосыми, особенно если речь шла о древних магических династиях. Чем светлее, тем сильнее. Это универсальный закон магии. Глаза — зеркало Луны, и одарённые обычно рождались голубоглазыми. Бывали, конечно, исключения — тёмно-серые, тёмно-синие или даже зелёные глаза, но реже. Тем необычнее была внешность блайнеров, шатенов и брюнетов среди высших родов практически не осталось. Когда мои мысли свернули к командору, настроение испортилось, угораздило же влипнуть в такие неприятности. И ведь не отступишься теперь. Не хотелось подводить Брена и семью, и в то же время я предчувствовала, что в противостоянии с Бланером придется тяжело. Очень тяжело. Но на кону благополучия семьи, Достаточно выстоять пару месяцев, а дальше командор либо поймёт, что его объединения беспочвены, а польза от меня больше, чем вреда либо устанет ко мне цепляться. Хотя к чему загадывать, нет гарантии, что у Брена получится протестовать отказ. Я выдохнула с облегчением. В конце концов, я сделаю всё от меня зависящее, а если с этой должностью не сложится, то не моя в том вина. «Смотри, какое...» Позвала Лира, привлекая мое внимание к витрине. Ателье только открылось, и его работница распахнула большие ставни, за которыми стояли манекены. Платье, притянувшее взгляд сестры, было лимонно-желтым, отделанным кричащей алыми кружевами и ядовито-зеленой тесьмой. Я лишь вздохнула. люгоре нравилось все... яркое. Вот чем ярче, тем лучше. Может, не так уж и плохо, что у нас нет денег на новые наряды, иначе Лира ходила бы выреженные в клоунские платья, уместные разве что на ярмарочной плесунье, а уж никак не на благородной наблорине. Что самое удивительное, Уна, словно наперекор идентичной внешней сестре-близняшке, предпочитала неброские пастельные или темные тона и максимально сдержанные закрытые платья. «Да», — уклончиво отозвалась я, не показывая, насколько нелепым считаю подобное сочетание цветов. «Все равно купить его Лира не сможет, так зачем лишний раз ее расстраивать?» «Представляешь, идешь в таком по улице, и тебя издалека видно!» мечтательно протянула Лира. «Да, это уж точно. А если маголет пролетит, то и он с неба разглядит». «И пусть!» — кокетливо фыркнула сестренка. «Вдруг им управляет симпатичный пилот?» «Это да!» И в лесу в таком платье не страшно потеряться. Сразу найдут. Невинно заметила я. Леора обернулась ко мне, сощурилась, но так и не поняла, издеваюсь я или нет. Пойдём. Уна всю ночь одна работала. Нужно её сменить. Поторопила я сестру, и она, наконец, отошла от витрины. Вовремя. Работница как раз выставила рядом с жёлтым платьем, ярко-салатовое с морковного цвета отделкой. Такие броские цвета предпочитали смуглые полуденницы а любая полуночница в них выглядела бледной молью. Но, Лиру, разве этим смутишь? Когда мы наконец дошли до клиники, солнце уже показалось из-за горизонта. Я открыла дверь, сразу поймав колокольчик над головой, чтобы он не звенел и не отвлекал сестру, если она принимала пациента. Но предусмотрительность оказалась напрасной. Нас встретила уставшая Уна, изо всех сил старающаяся не зевать. Приемная пустовала, как и касса по итогам ночи. «Обидно». «Лунара, как прошла смена?» — спросила я. «Тихо», — протерла глаза Уна. «Я едва не уснула под утро». «Иди домой, отдохни». «Не хочу. Лучше тут лягу в задней комнате. Разбудите меня, если понадоблюсь». «Брин просил на рынок полуденников сходить», — сказала Лира. «Вот ты и сходи, пока Адель дежурит», — распорядилась Уна. «А я лягу спать». Нельзя сонно на рынок ходить. Эти полуденники обязательно обвесят или обсчитают. В словах Уны был свой резон. Лира вопросительно посмотрела на меня и получила одобрительный кивок. Тогда близняшки разошлись в разные стороны. Одна направилась вглубь небольшой клинике вторая пересчитала деньги в кожаном кошелечке, подхватила корзинку и зонтик от солнца, помахала мне рукой на прощании и исчезла за дверью. — Только не задерживайся надолго, а то обгоришь. Крикнула ей напутствие в спину и огляделась в поисках того, чем бы заняться. ну Уна всё уже переделала. В шкафчике стояли протёртые от пыли флакончики с зельями, чемоданчик для вызовов на дом был заполнен под завязку, а в смотровой полы и стены сияли чистотой. Повеяло мятой, настойкой, которую мы использовали, чтобы бороться с неприятными запахами. Я прошлась по всем помещениям. Приёмная, смотровая, операционная, две отдельные палаты и одна общая. Пусто, тихо, чисто. Ни одного пациента. Пару лет назад недалеко от нас открылась новомодная абонементная клиника. Брэн подачало смеялся над этим новшеством. Однако с каждым месяцем поток пациентов в нашей клинике скудел, и вскоре стало не смеха. Оказалось, что если предложить людям ежемесячно платить небольшую сумму, покрывающую всевозможные риски по здоровью, то им это понравится. Брэнн утверждал, что никто не захочет отдавать деньги просто так, когда не болеет. Но ошибся. Люди восприняли предложение несколько иначе. Они шли в свою клинику с малейшей проблемой, и это позволяло излечивать их быстрее и эффективнее. В то время, когда нас пациенты добирались, только если само не прошло и стало совсем плохо. Разумеется, в таком случае лечение было куда менее приятным и обходилось в разы дороже. Что произошло дальше? За абонементной клиникой закрепилась слава место где исцеляют быстро и эффективно. И даже постоянные очереди в приемный покой не отпугивали пациентов, а напротив убеждали, что именно туда все и обращаются. Эти же очереди служили своеобразной защитой от тех, кто готов идти к целителю с любым заусенцем. Вскоре соседняя клиника перестала принимать пациентов без абонемента, и туда тянулись уже две очереди – за лечением и за получением вожделенного абонемента. А к нам шли только приезжие, нищие или жадные. В прошлом месяце конкуренты приходили с предложением выкупить наше помещение и открыть здесь стоматологический кабинет. Но нам пришлось отказать. Оно давно было заложено, так что продать его мы уже не могли. К счастью, Брэну предложили должность гарнизонного целителя в одном из госпиталей у разлома. Вот только с уходом единственного хирурга Мы потеряли и остатки пациентов. Когда колокольчик возле двери зазвенел, сначала подумалось, что это лишь галлюцинация. Но вот хлопнула дверь, и я выбежала из общей палаты навстречу посетителю. На меня смотрела полуденница с побелевшим от ужаса лицом, а на ее руках спокойно сидела девочка лет двух. Взгляд торопливо скользнул по маленькому тельцу, но ни следов крови, ни переломов, ни торчащих наружу предметов не обнаружил, Да и девочка молчала, как и её мать. Отчего-то это начало пугать настолько сильно, что я почувствовала, как сама бледнею. Этого ещё не хватало. Целитель всегда должен быть образцом спокойствия. «Что у вас случилось?» — кашлянув спросила я, но оторопевшая мать так и смотрела на меня огромными, застывшими от страха глазами. Я снова посмотрела на ребёнка. Очевидно, что женщина так испугалась за своё дитя, которое принесла. Она в молчаливом ступоре замерла на пороге, а значит, столкнулась с чем-то, что не могла даже объяснить. Я шагнула к девочке и мягко ей улыбнулась. «Привет, красавица! Расскажешь мне, что с тобой произошло?» И только когда малышка попыталась ответить, до меня дошло, что именно я упустила из вида. Личико маленькой девочки оказалось слегка перекошенным. Асимметрия не так сильно бросалась в глаза, пока она не двигалась. Но стоило ей начать лепетать в ответ на мой вопрос, как стало понятно, что правая половина лица парализована. «С утреца проснулись, а у неё улыбка перекошена. Да, речь путана какая-то», — запричитала мать, когда я осторожно взяла ребёнка на руки. Отмерла наконец, и слова из неё полились сплошным тревожным потоком. Молоко, как начала пить, так половину разлила. И на стол, и на себя, и на пол я вернулась всё угвастанно. Спросила, как она умудрилась, а она говорить-то не может. Мямлет что-то непонятное, хотя уже почти три. Ещё на медне была болела внятно. А сегодня будто дракон какой сглазил. Пока Полуденница вспоминала все новые и новые подробности и отвечала на мои вопросы, я провела диагностику. Поначалу подумала, что у девочки воспаление лицевого нерва. Мало ли продуло или подхватила инфекцию. Но ни температуры, ни других признаков болезни не обнаружилось. Зато выяснилось, что правая ручка практически не слушается а правую ножку малышка подволакивает и толком не может на нее опираться. Чем дольше я осматривала девочку, тем мне понятнее становилось, что с ней не так. Если не брать во внимание правосторонний порез, она выглядела здоровой. Однако здоровые дети владеют обеими половинами тела одинаково. Чувствуя, что мне отчаянно не хватает знаний и опыта, я просто напитала девочку силой и сказала матери. Мне необходимо проконсультироваться со старшим братом, Это не инфекция, не паразиты и не ушиб. Вам стоит подождать здесь. Скоро вернется другая целительница, и она подоблюдает за вами, пока я схожу за помощью. Клинику покидать не стоит. Состояние вашей дочери вызывает опасения. Ей необходимо оставаться под присмотром. Уголки губ женщины непроизвольно поползли вниз, а сама она приняла оборонительную позу. И почем будет такое лечение? Дайте какое-нибудь снадобье, да и дело с концом. «Нет у нас денег по клиникам разлёживаться!» «Снадобья не поможет, потому что я пока не могу определить заболевание. Поймите, отказ руки и ноги — лишь симптомы, а не истинная причина. Скажите, она не ударялась последние дни головой? Не падала с качелей?» «Все дети падают!» — грызнулась мать, становясь всё более и более раздражённой. «Да, это так», — миролюбиво ответила я. И вы правильно сделали, что принесли малышку к нам. А сейчас успокойтесь, пожалуйста, и дождитесь моего возвращения. Я не буду брать с вас деньги за период ожидания». Только теперь женщина немного расслабилась. Видимо, с деньгами у неё было совсем непросто. Она была одета в чистое, но достаточно дешёвое платье, да и не по сезону, в тёплые башмаки. Я оставила мать и дочь в смотровой, а сама ушла в приемную и стала лихорадочно листать медицинский справочник в ожидании Леоры. Странные симптомы никак не укладывались в встроенную клиническую картину. Когда сестра наконец появилась на пороге, я быстро ввела ее в курс дела и наказала. «Можешь провести диагностику или подпитку, но ничего из снадобий не давай. Просто наблюдай. Возникнут какие-то догадки, обязательно поделишься. А я пойду за Брэном». «Но он только спать лег. — запротестовала Лира. — Пусть хоть немного отдохнет. — Я боюсь, что мать не выдержит и сбежит от нас. Слишком уж сильно напряжена и явно не особо доверяет нам. А девочке помощь нужна срочно. Вдруг это тромб, который я не смогла обнаружить. Тогда счет идет на часы. — Она слишком маленькая для инсульта, — возразила Лира, но мне удалось посеять в ней сомнения. Взяв у сестры зонтик от солнца, выглянула наружу. Салар ещё стоял относительно невысоко, но его белый раскалённый диск уже ярко сиял на безмятежно-синем небе. И как назло, не облачко. Закрываясь от губительных лучей парасолем, я, как яхта с парусом, стремительно понеслась в сторону дома по тёмно-зелёной глазе тротуара. Шальной ветер норовил забраться под подол или вырвать зонтик из рук, но так и не преуспел, оттого сердито трепал волосы и даже бросил в лицо горсть придорожной пыли. Дорога до родного поместья заняла всего полчаса, и ноги загудели от быстрой ходьбы. Дом стоял тихим и закрытым от солнца, как в любой нормальный день. Внутри было темно и прохладно. Покои брена располагались на втором этаже, и я сначала постучала, а потом, не дождавшись ответа, толкнула тяжёлую створку старинной двери. Брат спал, широко раскинув руки, и я на секунду залюбовалась его умиротворённым лицом бодрствуе он почти всегда напряжен или зол и вот таким беззаботным я не видела его уже давно подошла к постели присела на край и погладила брата по плечу брен родной прости что я тебя божу но мне очень нужна твоя помощь что с трудом разлепил он глаза но проснулся почти сразу что случилось только не ругайся Там в клинике маленькая девочка с правосторонним порезом, а я не могу поставить диагноз. — И это не ждёт до вечера? — недовольно спросил брат, потирая глаза. — Я только пару часов назад лёг. — Прости, Брэн, я не стала бы тебя будить просто так. Он устало кивнул. — Хорошо, жди сейчас соберусь. Приготовь что-нибудь перекусить, пока я одеваюсь. — Спасибо. Порывисто обняла брата, испытывая благодарность за то, что он всегда готов и вступиться, и прийти на помощь, и выслушать. Брэн обнял меня в ответ. «Не волнуйся это так, сейчас разберемся». Я кивнула и поднялась с кровати, окрыленная. С момента гибели родителей брат стал нашей опорой и поддержкой, ни единого раза не подвел нас за все эти годы. Завернув в саلفетку паработа Роберта Бродов захватила для Брена также бутылку с ягодным компотом и мешочек с орехами. Брат спустился в вестибюль, готовый к выезду, серьёзный и собранный. Поедем в экипаже. Адель, неужели ты шла сюда по солнцу? Да, но у меня был парасоль, а время ещё раннее. Сколько раз просил, пожалуйста, береги себя и не гуляй днём. Проворчал Брен, и я не стала отвечать. Понятно, что он сердится не на меня она просто не выспался и тоскует по гвиндолине. Они всегда были близки, и теперь Брэну приходилось очень сложно. Впрочем, как и всем нам. Мы вернулись в клинику, когда Салар стоял уже довольно высоко. Люора караулила девочку, сидя у её кровати, и вскочила на ноги, завидев нас. Мне кажется, что её состояние ухудшается. Речь стала совсем невнятной. Она пыталась рассказать, что вчера упала в колодец и ударилась головой, но никакой шишки нет. Да и мать отрицает. Ничего она не падала. Дядька ее поймал. Она туда заглядывала, пока он воду набирал. Вот и ухнула, но ничего ей не было. Ничем она не ударилась. Он ее за ногу цоп и поймал. вверх ногами?» <сосказания> уточнил брат. «Ну да, вверх тормашками». Нахмурилась мать, снова начав защищаться, хотя никто и не думал на нее нападать. «Всяко лучше за ногу поймать, чем чтобы она головой вниз полетела-то». «Верно». Дипломатично согласился брен и перенялся осматривать девочку. — Позвольте представиться. Наблард Бреур Балар, дипломированный целитель-хирург первого порядка. А девочка после случая с колодцем на головную боль не жаловалась? — Жалиться не жалилась, но плакала много. Да только я решила, что напужалась просто. Мы с Леорой внимательно следили за каждым движением брена учились. Он накладывал одно заклинание за другим, и, наконец, вынес вердикт. «У вашей дочери есть опухоль в голове. Небольшая, но при этом она мешает мозгу функционировать, то есть работать как должно. Вероятнее всего, вчера из-за встряски опухоль сместилась, и поэтому возникли симптомы, которые мы наблюдаем. Необходимо срочно ее удалить». «Как так удалить?» — испугалась мать. «Как чего из головы удалишь-то?» «Не переживайте, у нас есть все необходимые инструменты и снадобья. Мы все маги жизни, и вашей дочери ничего не будет угрожать во время операции». «Дракон, с вами какая операция?» — опешила та. «Салару помолимся, хворь-то и сама пройдет». «Это не пройдет», — терпеливо объяснял Брэн. «Сейчас у вашей дочери плохо работают рука и нога, но, вероятнее всего, ей станет хуже. Она может ослепнуть или оглохнуть в любой момент». А со временем нога и рука вовсе перестанут двигаться. И если опухоль будет расти, то исход один — смерть. Нужно оперировать. Срочно. Женщина отчаянно прижала руки к груди, широко распахнув безумные от горя глаза. Ей потребовалось не меньше пяти минут, чтобы прийти в себя и спросить. — Сколько? — 300 арчантов. Спокойно ответил Брэн. — Да вы что? Это ж какие деньжищи! — воскликнула женщина и заметалась взглядом по клинике. — Отдайте, Маречку, мы с помолимся, он бедут и отведет. Как любой врач, брат не особо жаловал ситуации, когда из кожи вон лезешь, чтобы пациенту помочь, а он потом за исцеление бьет поклоны Богу. Не жаловал, но и не пресекал Лишь бы настрой у больных был правильный. А уж кому они благодарность вознесут после выздоровления их дело? «Так, может, неспроста вас именно сюда Салар привёл?» — тихо спросил Брэн. «Если такой суммы у вас нет, то несите столько, сколько есть. Девочку я забираю на операцию сейчас же». «А если нисколько нету?» — спросила женщина, с недоверием изучая лицо брата. «Девочку я всё равно прооперирую». Вздохнул Брэн. «Не нравится мне, что её состояние настолько резко ухудшилось. А вы уж сами решайте, сколько можете заплатить». От гордости за брата сердце забилось чаще, и мы с Легорой обе посмотрели на него с восхищением и любовью. Не каждый человек может быть столь благороден и щедр к другим, когда у него самого лишь одни проблемы и долги. Женщина неуверенно потопталась на месте, а потом заговорила совсем иным тоном, жалобным и потерянным. — Вы уж вылечите Маречку-то, я вам митку принесу. Пасека у моих родителей хорошая. Ярмarket боет, от покупателей нет. Вы уж позаботьтесь как-то. Может, и правда, Лучи Салара меня к вам привели. Я подошла к матери, на которую столько всего свалилось этим утром, и взяла за руку. Ее сухие, натруженные пальцы сжали мою ладонь с неожиданной силой. Я провела по загорелому запястью, вырисовывая успокаивающее заклинание. Магия мягко впиталась в смуглую кожу и растворилась. Жёсткие носогубные складки и морщины на лице женщины почти мгновенно разгладились, и она посмотрела на меня совершенно иначе, спокойнее и благожелательнее. «Вы можете подождать здесь или вернуться через пару часов. Ваша дочь в надёжных руках», — сдержанная и твёрдо сказала я. «Лучшее, что вы можете для неё сейчас сделать, — сохранять присутствие духа. Помолитесь Салару, он как раз скоро войдёт в зенит». Женщина, имени которой я так и не спросила, тяжело мотнула головой. То ли кивнула, то ли, наоборот, не согласилась со мной. «Я скоро вернусь. Вы только исцелите Маречку». Охрипшим голосом проговорила она, а затем исчезла за дверью. Я обернулась к брату с сестрой как раз вовремя. Брэн погрузил малышку в глубокий сон и скомандовал. «Переодеваемся и моемся. Лира, готовь операционную. Адель, обработай инструменты он убудить спросила сестра. — Буди. Случай редкий. Я хочу, чтобы вы попрактиковались. Эх, жалко остальные девочки у разлома. Им тоже не мешало бы увидеть опухоль. Это пятый раз за все годы практики, когда я встречаю подобное. А у ребёнка его вовсе первый. Опухоли очень редкие и встречаются только у полуденников. Спустя полчаса всё было готово. Мы с сёстрами стали неотличимы друг от друга в одинаковых белых халатах тканевых масках с убранными под шапочки волосами. Брэн руководил операцией привычно и уверенно, а мы втроем с благоговением смотрели и слушали его наставления. «У детей важно как можно быстрее остановить кровотечение. Крови у них мало, поэтому сразу применяем заклинание закупорки, практически одновременно с тем, как рассекаем ткани скальпелем. Чем меньше кровопотеря, тем лучше». «Удивительно, насколько естественно выглядела опухоль» практически неотличима от других тканей. И если бы Брен на неё не указал и не назвал признаки, сама я бы вряд ли сумела её обнаружить. Операция заняла почти два часа. У нас получилось аккуратно удалить опухоль, но сил ушло неимоверное количество. К обеду на голове маленькой пациентки осталась лишь выбритая полоска кожи с тонким розовым шрамом. бредно заботился даже тем, чтобы сделать операционный надрез вместе где его не будет видно под густыми кудряшками. — Я мыться и спать. Со звоном побросал он инструменты в лотки. — Вечером мне нужно вернуться к разлому, а я устал, будто всю ночь чугунными крипичами шанглировал. Посплю тут. Разбудите меня на закате. Отдав распоряжение, брат удалился в заднюю комнату, а мы с сестрами окружили спящую девочку, такую хорошенькую и забавно приоткрывшую ротик во сне. «Может, мать за ней не придет?» — неожиданно проговорила Лира. «Тогда мы ее дочерим «Ты в своем уме?» — изумленно отозвалась Уна. «У нас даже на себя денег не хватает. Куда нам еще детей? Чтобы они тоже жили впроголодь». «Можно подумать, ребенок много ест», — насупилась Лира. «Дело не в том, сколько она ест, а в том, что мы сможем ей дать», — ответила Уна. «Девочки, не сходите с ума!» — одёрнула я обеих. «Мать за ней обязательно вернётся, иначе ей быть не может». Мы втроём тяжело вздохнули, любуясь маричкой а потом Лира погладила маленькую лодыжку девочки. «Зато теперь с ней всё будет хорошо». «Да», — согласились мы. Каждая в тот момент думала о том, что нам суждено вот так лечить и утешать только чужих детей, и это причиняло боль, которую мы тщательно скрывали даже от себя. Когда мать малышки вернулась, та ещё спала. Женщина поставила на пол тяжёлую сумку с несколькими большими горшками мёда и вопросительно посмотрела на нас. Мы разбудили девочку, и она сама выбежала к матери. Суровое обветренное лицо расцвело в улыбке и преобразилось. Именно ради таких моментов стоило работать целителем. Рассыпавшись в благодарностях, Полуденицы ушли, а мы с сестрами разобрали сумку с дарами и устроили чаепитие. Других пациентов не было, но перед закатом колокольчик у двери внезапно зазвонил. Внутрь вошел молоденький парнишка в форме императорского курьера и объявил «Послание для Набларда Бреура Баларом». Пришлось будить брата раньше, чем планировалось. Он принял от курьера засургученный государевой печатью конверт и расписался в ведомости, поставив оттиск родовой печати. «Что там?» — с нетерпением спросила Лира, когда курьер ушел, и мы остались в клинике одни. «Ответ из канцелярии императора», — оповестил Брэн, просматривая документы. «Прошение о пересмотре отказа, которое я отправил утром, удовлетворили. Быстро как. Что ж, Адель, если ты все еще хочешь должность гарнизонной целительницы, то она твоя». «Хочу», — твердо заявила я. А с блайнером разберусь сама. Он еще пожалеет, что посмел со мной так обращаться».